Глава седьмая. Иден. «Оставь мне одну из этих тортильей, или я тебя зарежу!» Мои брови взлетают, когда капитан нашей команды указывает на одного из новичков. «Вау! Это совершенно точно не похоже на элегантные банкеты начала сезона, которые мой дедушка устраивал в своем викторианском особняке в Кембридже. Я хотела сохранить любимую традицию, устроив у себя в квартире небольшой званый ужин для всех игроков и их близких друзей». Но эта ночь быстро скатывается в хаос. В одном из моих любимых местных ресторанов я заказала фахитас на 45 персон. В нашем списке 20 игроков. Добавьте к этому девушек, которых привели некоторые парни, и все равно еды должно быть предостаточно. Наверное, я недооценила, сколько может съесть профессиональная хоккейная команда или сколько места могут занять эти здоровяки. К счастью, парни не стесняются сидеть практически друг на друге. В мире хоккея не существует личного пространства, и после нескольких кружек пива никто даже и не задумывается о том, что на двухместный диванчик влезло трое взрослых мужчин. Пока я брожу по кухне, собирая пустые пивные бутылки, меня согревает приятная болтовня в гостиной, смешивающаяся с глубоким ракочущим смехом. Впервые с тех пор, как умер дедушка Пит, я чувствую себя желанным гостем в команде. Полагаю, так и должно быть, ведь это, в конце концов, мой дом. Но не все сразу еще пиво, Ривс, окликаю я нашего правофлангового нападающего, прислонившегося к моему кухонному островку и сжимающего почти пустую бутылку с длинным горлышком. Он салютует мне, а потом допивает то, что осталось. «Нет, спасибо, мисс Вин. Переберу и завтра на тренировке буду бесполезен, как осел на коньках». Я прикусываю язык, лишь бы не сболтнуть, что, судя по увиденному мной на днях, осел на коньках может прийтись как нельзя кстати. Но Уайлд заверил меня. Вчерашняя тренировка прошла более гладко, чем предыдущая, и это вселяет в меня столь необходимую каплю уверенности. «Ну, если передумаешь, холодильник забит, и зови меня идан напоминаю я с легкой улыбкой. «Ну, а если в пиве недостатка нет, а еде нельзя сказать того же?» Быстро пробежавшись по кухне, чтобы сложить пустые подносы, я крадусь по коридору, собираясь сделать срочный заказ пиццы. Если я хочу избежать обвинений в попытке уморить команду голодом, понадобится небольшое подкрепление. Как только я нажимаю кнопку «Завершить заказ» на телефоне, раздается сигнал с пульта охраны, возвещающий, что у меня новые гости. Когда я распахиваю дверь, там стоит прайс Сент-Джеймс, один из защитников, который, как и большинство игроков сегодня, прибыл, держа в руках упаковку с шестью банками крафтового пива. Он вручает ее мне, и я восхищаюсь ярким геометрическим рисунком, изображенным на банках, прежде чем поблагодарить его с улыбкой. Он высок и широкоплеч, как и все хоккеисты, и, помимо прочего, обладает молниеносной улыбкой и сверкающими голубыми глазами. Все зовут его Светоша. Я начинаю привыкать к прозвищам, они тут у всех есть. Он входит, качая головой, когда я собираюсь закрыть за ним дверь. «Погоди, мой плюс один чуть отстал». Я удивленно изгибаю бровь, улыбка приподнимает уголок моих губ. «Не знала, что у тебя есть подружка, Светоша». Большинство парней в команде — холостяки. СМИ обожают мусолить эту тему. Из всех игроков, которых можно захомутать, Прайс Сен-Джеймс кажется самой невероятной кандидатурой. Когда таблоиды не гадают, с кем же из игроков я в итоге окажусь в койке, они публикуют фото Светоши в самых модных бостонских барах, где он проводит каждые выходные в окружении красоток. И, полагаю, фотки настоящие, поэтому мое предположение о том, что у него есть девушка, заставляет его хохотнуть в кулак, а откуда-то из коридора с этим соглашается знакомый голос. Мои ногти инстинктивно врезаются в мягкую кожу ладоней. Я слишком хорошо знаю этот смех. Это Алекс, единственный член команды, который, как я надеялась, проигнорирует приглашение на ужин. Тревога встает в горле горьким комом. Я должна была догадаться, что два самых сильных игрока команды подружатся, но одно лишь осознание того, что у моего бывшего появился друг в команде, и мне уже не по себе. Уловка минус 22 во всей красе. Примечание. Целенаправленно созданная, получившаяся случайно или органично присущая ситуации, правовая, административная, социальная либо логическая коллизия, состоящая в том, что попытка соблюдения некоторого правила сама по себе означает его нарушение. Индивид, попадающий под действие таких норм, не может вести себя целесообразно. С одной стороны, я хочу, чтобы все думали об Алексе так же плохо, как я. С другой, если они не примут своего нового товарища по команде, в этом сезоне мы обречены. Как бы то ни было, у меня начинает крутить живот, едва он подходит к двери. Я сразу узнаю упаковку из шести банок, зажатую у него под мышкой та же кислятина, которой мы раньше забивали холодильник его любимая. Лично меня всегда тошнило от одного только запаха. Конечно же, он решил взять именно его. «День, когда у Святоши появится девушка, станет самым холодным днем в аду», — говорит Алекс, подмигивая мне, отчего я тут же чувствую нервную дрожь. Судя по тому, что эти двое смеются, словно старые друзья, команда начинает воспринимать Алекса как одного из своих. Если бы только я смогла заставить их думать обо мне так же. Или может, самым горячим днем на катке», Светоша хлопает Алекса по спине. смотря, а что произойдет первым!» «Эй, крутая шутка, Светоша!» кричит с дивана с сильным французским акцентом Люсьен Биссет, наш вратарь. Он одной мускулистой рукой обнимает свою стройную белокурую жену. Та улыбается, изящно потягивая из банки лимонад. «Когда у тебя есть жена, ты никогда не один, так ты говоришь, Виви!» Святоша хмурится, его темные брови сходятся на переносице, пока он пытается понять сказанное. «Виви, мне казалось, твою жену зовут Камилла». Люсьен изображает, будто крутит невидимый руль, затем указывает на полупустую кружку на стеклянном кофейном столике. «Знаешь, сегодня вечером она моя, Виви!» В голубых глазах Святоша вспыхивает огонек понимания. «А, в смысле, ВВ? Водила на вечеринку?» От смеха он сгибается пополам. Затем подходит к дивану и даёт Люсьену пять. Черт! Вот что я скажу, чувак. Кем бы ни была эта Виви, дай мне ее номерок. Она чертовски сексуальна. «Придержи язык, Светоша», — говорит Камилла, хмурясь. «Каюсь, каюсь». Светоша смеется, поднимает руки, сдаваясь. «Я хотел сказать, чертовски хорошенькая. Так лучше». Пока игроки смеются, Камилла закатывает глаза, но не развивает ссору. Оно того не стоит, особенно когда дело касается Светоши. Несмотря на его прозвище, все в нем так и кричит. Грешник. «Как насчет тебя, Уайлд? Как тебе холостяцкая жизнь?» — спрашивает Святоша, склоняя подбородок к тренеру. Уайлд морщится от этого вопроса, медленно качая головой и допивая то, что осталось от его пива. Насколько я знаю, они с женой завершили бракоразводный процесс весной, как раз тогда, когда мы с Алексом порвали. Должно быть, что-то витало в воздухе». «Я не отвечаю на вопросы по этой теме». Наконец, хрипло произносит он. «Почему бы тебе не побеспокоить новичка по этому поводу? Он полночи просидел в приложении для знакомств». От этого комментария Тейт едва не выпрыгивает из собственной кожи, пряча телефон в задний карман, прежде чем его застукают на месте преступления. «Молодец, новичок!» Светоша смеется, хлопая Тейта по плечу. Вперед и в бой!» Тейт закатывает глаза, затем переводит взгляд на Уайлда, на меня и обратно. «Я просто просматриваю», — бормочет он, его щеки слегка краснеют. «Обещаю, я вылезу из телефона». «Это не урок математики, Тейт», — смеется Уайлд. «Делай, что хочешь. Только не приходи ко мне плакаться, когда поймаешь кое-что, для чего потребуется лекарство по рецепту». «Камилла, как вам с Люсьеном Бостон?» спрашиваю я надеюсь вновь направить разговор в безопасное русло ведь боже ты мой серьезно у этих парней вообще нет границ камилла наклоняется вперед подпирая подбородок пальцами ну хорошо тут мило мы все еще узнаем американскую культуру вас что-нибудь удивило спрашиваю я мне известно что они с люсьеном живут в штатах уже порядка 18 месяцев Камила обдумывает мой вопрос люди тут... «Американцы, вы очень дружелюбные». «Очень открытые», — отвечает она с элегантным акцентом. «Ой, порции. Всегда слишком много еды». Кого-то это заставляет коротко рассмеяться, но Люсьен лишь качает головой. «Это фантастика». «У меня новая подруга. Мы познакомились в парке для выгула собак. Она ищет пару и говорит, что холостяцкая жизнь тут ужасна». Некоторые кивают. Без комментариев. Камила продолжает, завладев вниманием слушателей. «Она говорит, американские мужчины...» Она отмахивается. «Неважно. Я счастлива, что у меня есть муж». «Давай, скажи уже», — просит Тейт. «Ну, она говорит, что американские мужчины...» «Почему вы не стонете во время секса?» «Мои щеки начинают гореть, вероятно, становясь ярко-красными. Пора бежать за попкорном. Ситуация становится пикантной». Вопрос Камиллы заставляет Тейта глубоко хохотнуть. Эм, я не знаю. Всему виной годы тихой мастурбации, чтобы не услышали родители». Парни хохочут. «Это и еще то, что я обычно задыхаюсь, выполняя всю работу за двоих», — говорит Святоша. «Ага, приехали. Я стараюсь не рзать от смущения». Рив скивает. «Да куча причин. Пытаешься не кончить». «Стараешься, чтобы кончила партнерша? Мне-то это грозит в любом случае». Камилла с интересом склоняется ближе. «А я просто пою йодлим, Считаю, это намного сексуальнее», — говорит Светоша, подмигивая. Парни гогочут, кто-то хлопает его по затылку. Алекс не участвует в разговоре, и я очень благодарна ему за это. Последнее, чего я хочу, — это вспоминать, каким он был в постели. Хотя в последние несколько недель мы были скорее соседями по комнате. «Думаю, с вашей стороны смело предполагать, будто хоккеисты часто занимаются сексом», — с ухмылкой говорит Уайлд. Это вызывает смешок у Алекса, который до этого момента выглядел угрюмым. Поскольку разговор принимает неприятный оборот, я ныряю обратно на кухню, переставить банки в холодильнике, чтобы вместить упаковку из шести штук, которую Святоша оставил на столе. Именно такие моменты заставляют меня гадать, действительно ли разумно так уж держаться за роль владельца команды. Уверена, у дедушки Пита в подобных ситуациях не возникало проблем с тем, чтобы присоединиться к разговорам о женщинах и свиданиях. Пусть он и был женат 50 счастливых лет, но до того, как встретить бабушку, у него имелся целый арсенал диких историй, и этот мужчина никогда не упускал случая рассказать непристойную шутку. Я же, в свою очередь, не могу вмешаться в подобный разговор без того, чтобы меня не обвинили в приставании к игрокам, а это не тот путь, по которому я хочу снова пойти. Не только потому, что это будет дико непрофессионально, но и потому, что у меня имеется почти пять лет доказательств того, что отношения с хоккеистом вредны для моего психического здоровья. Мой телефон жужжит, сообщение от охраны, пицца прибыла. Я иду через гостиную к двери, открывая ее на первом же стуке. И во второй раз за сегодняшний день меня застают врасплох. Передо мной стоит не разносчик, по крайней мере, не тот, которого я ожидала это холт держащий гору коробок которые почти полностью закрывают его от моего взора мое тело тут же реагирует на его присутствие сперва напрягаюсь а затем чувствую волну тепла что захлестывает меня с головой холт не предложение не приветствие просто его имя это все на что я способна я сглатываю нервный ком заставляя плечи распрямиться в попытке обрести хоть немного уверенности в себе не ожидала что ты придешь «Отлично, Иден. В смысле, спасибо, что принёс пиццу». Холд качает головой, хотя за кучей коробок я не вижу ничего, кроме его холодных серых глаз. Но от одного взгляда в эти глаза я чувствую себя неуверенно, так же, как и много лет назад. «Да не за что. Доставщик стоял внизу, просил охрану позвонить тебе. Я вызвался забрать доставку и сэкономить парню пару минут». «Ты дал ему чаевые?» Он прищуривается, и мне не нужно видеть его губы, чтобы понять, что он улыбается. «Конечно, я же не монстр». Я тепло улыбаюсь в ответ. То, что он тут, все еще кажется нереальным. «Ну, спасибо. Скажешь, сколько я тебе должна, окей?» Забираю у него стопку коробок, несмотря на его заверение в том, что он с удовольствием донесет их остаток пути. Это крайне необходимое отвлечение, чтобы не думать о всех тех способах, которыми я могла бы ему отплатить. Может быть, еще одним из тех обжигающих поцелуев, которыми мы обменивались так много лет назад. Что было в нем такого, что мне хотелось так быстро отдать ему все? В конце концов, до той ночи ему были едва знакомы. Но за несколько часов этот добрый, загадочный мужчина заглянул за рамки моего статуса. Увидел, кто я есть на самом деле. Скрытую часть меня, которой я до сих пор ни с кем не делилась. Ни с Алексом, ни с кем бы то ни было еще. Я увидела Холта. Он пригласил меня в тьму своего прошлого. Рассказал о целях, которых хочет добиться после выпуска из Сатана. Когда мы целовались, казалось, будто я знаю его всю жизнь. Той ночью я бы отдала ему все, если бы он не остановил нас. Я прогоняю воспоминания с помощью нескольких глубоких вздохов, фокусируясь на том, чтобы поставить пиццу туда, где стояли подносы с фахитос. Не время фантазировать о несуществующих вещах. Не тогда, когда слова Холта все еще звучат у меня в голове. Это в прошлом. Давай двигаться дальше. Я едва успеваю открыть первую коробку, когда появляется Тейт с пустой тарелкой, хватает два куска и шлепает их друг на друга, словно сэндвич. Поскольку до этого я не слишком налегала на фахитас, я отрезаю себе кусок побольше и кладу его на тарелку, прежде чем сбежать в гостиную, которая быстро опустила, благодаря манящему аромату, доносящемуся из кухни. Я устраиваюсь на одном из кожаных диванов, промокаю салфеткой жир с ломтика, а после подношу его к губам. Сыр тянется от корочки, как и положено, настоящей пиццы с восточного побережья, и на мгновение я снова чувствую себя непринужденно. Это продолжается ровно до тех пор, пока рядом не садится холт. «Не занято?» — спрашивает он, вскидывая бровь. «Теперь занято. Тобой». В моем голосе слышится совсем незапланированная дерзость, но холта это, похоже, ни капельки не беспокоит. «Отлично». Просто подумал, что тебе, возможно, потребуется это чем-то запить. Я опускаю взгляд и вижу в его руке коричневый бумажный пакет. Я не заметила его, когда Холт появился из-за падающей башни и спиц, которую он нес, но теперь пакет полностью завладел моим вниманием. Он сминается, когда Холт лезет внутрь и достает тонкую стеклянную бутылку, наполненную бледно-розовой жидкостью. «Розе». «Твоя любимая, верно?» — спрашивает он, вручая мне бутылку. Я принимаю ее, стараясь, чтобы наши пальцы соприкоснулись лишь ненадолго, но даже этой секунды достаточно. Электрический разряд перескакивает с кончиков его пальцев на мои. «Откуда ты знаешь?» «Может, спросил у твоего ассистента?» Отвечает он, и в уголках его губ появляется коварная улыбка. «На самом деле я думал перелить его во фляжку по старой памяти». У меня вырывается тихий смешок при воспоминании о том, как мы пили виски в его комнате в Доме Братства. Теперь я чувствую себя немного неловко из-за того, что у меня не хватило смелости лично передать ему приглашение на сегодняшнюю встречу. Я попросила своего ассистента позвонить ему. «Ничто не поможет мне выпить это быстрее, чем я уже пью», — говорю я, улыбаясь. «Пойду возьму бокалы». Едва я успеваю встать, как Холт покачивает головой, и вновь тянется в пакет, доставая нечто среднее между бокалом для вина и термокружкой для кофе. Я захватила это. Подумал, тебе пригодится, учитывая весь стресс новой работы. Можно брать вино в офис, ну или кофе. На этот раз смеюсь я совсем не тихо. Ты даже представить себе не можешь, как пригодится. И вот так просто все снова стало, как прежде, будто не минуло шести лет, пролетевших словно секунда. Между тем, как я нацарапала записку на его комоде, и тем, как он на прошлой неделе вошел в мой офис. Передо мной сидел тот же человек, которому я излила свое сердце после нескольких глотков виски. Тот, чьи окровавленные костяшки пальцев я обрабатывала, даже тогда, когда он настаивал на моем уходе. Тот самый человек, который за считанные часы узнал меня лучше, чем я знала саму себя. И это напугало меня. Но, глядя на него сейчас, я удивляюсь, чего же я так испугалась.